Взятие Пуэрто-Рико Утром 29 июня эскадра подошла к юго-восточной конечности острова Пуэрто-Рико. Прошло меньше пяти месяцев после разгрома Сан-Хуана, единственного испанского города на острове. Новый королевский конвой из Испании еще не должен был подойти, поскольку приходили они не чаще, чем раз в полгода. Поэтому сколь-нибудь серьезного сопротивления со стороны испанцев не ожидалось. И от прены было известно, что помимо Сан-Хуана на побережье острова располагалось девять крупных укрепленных феодальных поместий Энкомьенд. Экспроприация таких поместий уже проводилась эскадрой на Кубе и обошлась практически без сопротивления со стороны испанцев. Марти покинул парусную эскадру, и направился в Сан-Хуан, чтобы взять под контроль город и порт. Парусники разделили на две группы и двинулись на восток и на запад вдоль берегов острова. Галеоны имели на борту по две сотни туземных гвардейцев, а корвеллы по сотне. Каждому галеону предписывалась экспроприация двух поместей, а корвеллам по одному. Испанцы, захватывая рабов для работы на плантациях, вынудили туземцев покинуть прибрежные деревни и откачевать в джунгли вглубь острова. За 40 лет испанского владычества население острова сократилось в пять раз. Прежде всего за счет принесенных испанцами инфекционных заболеваний чумы, тифа, холеры, оспы, кори золотухи. Планируя экспедицию, наркоманд здравоохранения заблаговременно провел вакцинацию личного состава Туземной гвардии от всех болезней, носители которых удалось обнаружить среди пленных испанцев. Впервые Туземные сотни должны были действовать без контроля со стороны мартийцев. Рисковать жизнью полноправных граждан руководство республики больше не хотело. Во главе каждой сотни был поставлен воин Аравак, проявивший себя в операции против Веракруса, где Туземная гвардия впервые столкнулась, с реальным сопротивлением. В каждой сотне было два взвода лучников и три взвода пехотинцев. Взводами и командирами оставили испанцев. В Веракрусе к ним никаких претензий не возникло. Но отработанные на кубе схеме корабли скрытно высаживали гвардейцев, которые блокировали поместье. После предупредительных пушечных выстрелов поместье бралось под контроль. Обычно в поместье Находилось до полусотни испанцев, обоего пола, и до четырех сотен рабов, индейцев. Всех испанцев брали в плен, а индейцев отпускали на волю. Однако в ряде случаев пришлось разрешить освобожденным рабам свести счеты с особо рьяными надсмотрщиками. Причем как с испанцами, так и с надсмотрщиками из местных. Такие то уже обнаружились. Уж больно тяжело пришлось рабам на плантациях и на лесоповале. Наказание кнутом, голодные волчьи ямы и жестокие казни были в поместьях обычным делом. Впрочем, многие индианки, жены испанцев, предпочли остаться с мужьями. Согласно стратегическому плану генштаба, на взятых под контроль островах не должно было остаться самостоятельных испанских поселений в любой форме. Все имущество и скот конфисковывалось, поместья передавались индейским племенам. Гвардейцы после экспроприации поместья брали проводников известных индейцев и двигались через джунгли в Сан-Хуан. Поскольку весть о разгроме энкомьенд разносилась с освобожденными рабами значительно быстрее, чем продвигались отряды, в индейских деревнях гвардейцев встречали радушно. Двигаясь от деревни к деревне, отряды приглашали туземных вождей навстречу с властями республики в Сан-Хуан. Гордейцы в циркающих красках расписывали местным маравакам жизнь, подданных в республике. Да и вид, в гордейцев в европейской одежде, в сверкающих испанских доспехах, с железным оружием в руках, говорил сам за себя. То, что отрядами, включая взводных командиров, испанцев командовали войны Араваки, было решающим аргументом, подтверждающим все слова гвардейцев. Контраст с положением индейцев в инкомьяндах был разительным. Загруженные трофеями корабли направлялись в сан хуан Марти также не встретил трудностей в городе. Работы по восстановлению разрушенных крепостей испанцы только начали, Немногочисленные легкие пушки, установленные в укреплениях, не смогли причинить Минзагу никакого вреда до того, как были уничтожены. Город на этот раз не громили. Расстреляв недовосстановленные крепости, артиллеристы накрыли из внешнюю стену города, затем высадили из котеров и шлюпок сотни гвардейцев, которые, как и в прошлый раз, заняли стену, изолировав город с сушей. Войдя в бухту Мартий через громкоговорители приказал гарнизону сложить оружие у внешней стены, солдатам и морякам собраться в костюле. Сопротивления никто не оказывал. В воспоминании о недавнем разгроме, учиненным эскадрой, были еще свежи в памяти горожан и солдат. Моряки, нескольких стоявших в порту, каравел и шхун, тоже дружно решили не проявлять фанатизма. Сан-Хуан стал первым испанским городом, который республика собиралась взять под себя, поэтому Генштаб подошел к планированию операций со всей тщательностью. Наркомом острова назначили лейтенанта Предильщикова, одного из немногих командиров, еще командовавших парусниками, освободив его от командования Галеоном Фрунзе. Всех мужчин-испанцев, взятых на Пуэрто-Рико, решено было объявить военнопленными. Рабов и слуг индейцев отпустить на волю по их желанию. Здесь город Сан-Хуан на некоторое время должен был стать большим лагерем для военнопленных. В порту решили оставить каравеллу Свердлов, поручив ее экипажу охрану периметра острова. На каботажную линию Сан-Хуан-Ленинград предполагалось поставить 700-тонный галеон Фрунзе. Последний день уходившего 1539 года от Рождества Христова в Мадриде получили письмо губернатора Карибских островов Хуана Карлоса графа Кастанеда о разгроме неизвестно откуда взявшимися пришельцами сильные эскадры адмирала де Спиносы. К сожалению, император Священно-Римской империи Карл V находился в Нидерландах. Дрегент Королевства Испании Сын императора Филипп созвал высший королевский совет по делам Индии. Первый канцлер королевства Гранвиль предложил регенту воздержаться от каких-либо действий, поскольку никаких конкретных сведений о происхождении наличных сил силах и намерениях пришельцев в письме губернатора не содержалось. Гранвиль напомнил, что после поражения эскадры до эспиносы В Новый Свет из метрополии уже прибыл очередной королевский конвой. Более полусотни крупных кораблей с большой армией на борту. Вполне вероятно, что этих сил хватит вице-королю, чтобы радикально решить проблему пришельцев. На и порешили. Губернатору направили письмо с приказом собрать максимально полную информацию о происхождении и силах пришельцев. Вице-королю приказали используя все силы королевского конвоя, а также все места сил флота и армии, уничтожить пришельцев. Письмо губернатора направили императору с дополнением о принятых мерах. Как гром среди ясного неба прозвучало известие из полученного 28 апреля письма вице-короля о полном уничтожении пришельцами объединенного флота Новой испании разгроме Сан-Хуана, и смерти в бою губернатора Карибских островов со всем военным и административным персоналом губернской администрации. Срочно созданный совет по делам Индии постановил задержать отправку в новый свет очередного королевского конвоя. Конвой решили по максимуму насытить крупными военными кораблями с мощной артиллерией. Императору направили письмо с предложением о привлечении к боевым действиям, флотов Нидерландов, Италии, Португалии и других государств, управляемых династией Габсбургов, а также союзных государств. Вице-королю направили распоряжение усилить разведку и любой ценой получить точные сведения, за счет чего именно пришельцам удалось разгромить объединенную эскадру нового света. 15 июля пришло известие о разгроме Санто-Доминго и Верокаруса. На этот раз к письмам прилагались подробные сведения о силах пришельцев, их вооружении и тактике. Информации о происхождении пришельцев по-прежнему не было. Но зато было точно выяснено, что они безбожники, поклоняющиеся какому-то коммунизму. Что за коммунизм такой, было непонятно. Появились они откуда-то из северной части Тихого океана, с островов северо-западной Японии. Регент по совету первого канцлера направил письмо императору и папе с призывом объявить крестовый поход против безбожников. Для обсуждения тактики борьбы с пришельцами регент приказал собрать высший военно-морской совет Королевства Испании. Копии последнего письма вице-короля с приложениями накануне разослали всем членам совета. Филипп просил всех командующих флотами подготовить предложение для того, чтобы не повторить конфуз со эскадрами Альмансы и Эспиносы. Ввиду важности вопроса совет собрался в тронном зале королевского замка Алькасар. Луис де веласка маркиз де Салинос, командующий флотом Средиземного моря, попросил слово первым. — Из сообщенных вице-королем сведений следует что артиллерия пришельцев вдвое превосходит нашу по дальнобойности. К тому же их корабли быстроходнее наших и могут ходить против ветра, что дает им возможность расстреливать наши корабли без всякого риска для себя. Поэтому первое, что нужно сделать, это перевооружить наш флот дальнобойными орудиями крепостного типа с увеличенным калибром и увеличенной длиной ствола. Думаю... «Нужны пушки с диаметром дула не менее двух десятых паса, длиной ствола четыре паса и увеличенной толщиной стенок. Такое задание нужно дать оружейникам. Нам нужно достичь дальнобойности орудий не менее полутора тысяч паса. Понятное дело, что даже на крупных галеонах таких пушек можно поставить не более двух десятков». Затем слово взял Диего Фернандес де Кордова. Маркиз де Гуадал Касар отбирал флота Атлантического океана. Кораблей пришельцев не более десятка, причем на них стоит всего по одной-две пушки. Но их пушки имеют скорострельность не менее пяти выстрелов в минуту. То есть, чтобы добиться равной скорострельности, на каждый их корабль мы должны иметь по четыре 20 пушечных галеона или фрегата. А чтобы получить уверенное превосходство, нужно восемь наших кораблей на один их корабль. Таким образом, для победы над пришельцами наш флот должен состоять из 80 крупных кораблей с новыми пушками». Приглашенный совет командующий войсками Кастилии, генерал Маркус де Торрес и Руэда, возразил, «Я хоть в флотских делах и не совсем компетентен, Но позволю себе заметить, что в сообщении вице-короля упоминаются о фантастической точности стрельбы артиллерии пришельцев. К тому же они стреляют не ядрами, а мощными взрывающимися бомбами. Так что даже восьмикратное численное превосходство не гарантирует нашему флоту победы. В то же время в письме отмечено, что сражений на суше пришельцы избегают. Скорострельного сухопутного оружия у них мало. На суше за них сражаются индейцы, вооруженные нашим же оружием. А этот противник нам вполне по силам. Я считаю, что победы над пришельцами следует искать не на море, а на суше. Вице-король сообщает, что у пришельцев две базы — на Тринидаде и на острове Беке. Поэтому главной задачей флота должна быть не победа в морском сражении а обеспеченные высадки сухопутных сил на острова. Думаю, нужно разделить флот на 6-8 эскадр и одновременно напасть с разных сторон всеми эскадрами на Тринидад и Бекию. Это позволит растянуть силы пришельцев. В таком случае каждая эскадра будет сражаться с одним-двумя их кораблями. В это же время еще две эскадры должны прорваться к островам и высадить сильный десант. Первый канцлер Гранвиль и секретарь совета Франциско де Лос кобос поддержали генерала де Туреса. Регент распорядился подготовить проект решению совета и направить его на утверждение императору. Своей властью регент приказал коронным пушечным мастерам начать отливку новых дальнобойных пушек. Получив письмо Филиппа, Император покинул Роттердам и направился в Мадрид. Войну с еретиками в Нидерландах пришлось временно приостановить, ввиду появления более опасного противника. Письмо папе с просьбой об объявлении крестового похода он отправил, не откладывая. Как и письма всем вассалам империи о подготовке их флотов к походу в Вест-Индию. «Усиление безбожных пришельцев в новом свете» Грозило прервать поток золота и серебра, текущий через океан, в казну Испании. Стурман, лейтенант предельщиков, вполне освоился в должности командира Галеона Фрунзе. Под его командованием корабль участвовал в разгроме испанской армады, ходил во все набеговые операции. С парусами особых проблем не возникало. Во-первых, их поднимали только при попутных ветрах. Во-вторых, три десята испанских моряков с юнгами индейцами, под руководством опытных испанских уже Старпома и Боцвана, легко справлялись с управлением парусами. Испанец Суперкарго прекрасно знал особенности загрузки парусника. Первые машины работали как часы, он остался одним из немногих лейтенантов, все еще командовавших парусниками. Заводы, лаборатории и КБ требовали квалифицированного персонала. Почти всех лейтенантов, первоначально назначенных командирами парусников, уже заменили на старшин. До значения комендантом Сан-Хуана он воспринял без всякого восторга. Сдал командование кораблем своему штурману, старшине Шелехову и перешел на борт Марти. Получил подробный приказ по управлению городом, разработанный Генштабом. Важность задачи ему разъяснил лично Николай Иосифович. Все командиры с Марти, начиная с Мамлеев, были при серьезных должностях комендантами городов, Уже назначались старшин, но это своих городов, а ему предстояло руководить бывшим испанским городом. Предсов наркома утешила его, сообщив, что наркома острова назначен опытный торгпред пред Паткалов, который возьмет на себя все вопросы по взаимодействию с туземным населением Пуэрто-Рико и, как человек опытный, поможет в руководстве городом распоряжением и советом. На 24-летнего парня свалилась огромная ответственность. Руководить предстояло примерно шеститысячным населением, большую часть которого составляли женщины и дети. Лишь малую часть вдов вывезли в Ленинград после первого штурма города. Все обнаруженное в городе мужское население старше 15 лет подлежало изоляции в лагерь. Первой задачей строят рядом Военнопленных назначено восстановление портовых сооружений и оборудование береговых батарей. Вне лагерные ограды в городе останутся только женщины с детьми, причем как испанки, так и туземки. Ввиду острого дефицита испанок в новом цвете, многие испанцы брали себе в жены индианок. В гарнизоне города оставались полтора десятка мартийцев и полусотни обученных туземных подростков, в качестве номеров расчетов, артиллерии, минометов и пулеметов. Плюс две сотни туземных гвардейцев, конвойная сотня охраны лагеря и пограничная сотня. И еще четыре сотни в гарнизон предполагалось набрать из местных араваков. Для обучения новобранцев Марти привез около сотни испанцев, инструкторов, подписавших договор найма и принявших присягу на верность республике. На вооружение гарнизона заставили 3, 3 дюймовки 4 миномета и 3 станковых пулемета, все своего производства. Командиром гарнизона назначили старшину Дятлова. На Пуэрто-Рико предполагалось набрать вооруженные силы республики полторы тысячи воинов, а с учетом сменности две с половиной тысячи. После обучения... Местных воинов, гвардейцы, конвойники и пограничники, прибывшие с кадрой, должны будут вернуться на свои родные острова. За прошедшие неполные полгода испанцы сумели восстановить лишь пару десятков домов в центральной аристократической части города. Их заняли назначенные вице-королем новые городские начальники, которых теперь посадили в отдельный лагерь для последующей доставки в лагерь комсостава в Ленинграде. Опустевшие ремесленные кварталы все еще лежали в руинах. Зато беднота свои хибарки восстановила полностью, использовав дармовые материалы от оставшихся разбитых домов в ремесленной части города. В Сан-Куане взяли 12 сотен пленных, в основном рабочих из бедноты, солдат и матросов. По-быстрому оградив высоким забором часть разрушенных ремесленных кварталов, Устроили там лагерь. Сгрузили с смарти и смонтировали паровую пилораму. Наладили вырубку и подвоз бревен из ближайшего леса. Камень пока добывали из разрушенных домов, хотя близ города имелся и изжетниковый карьер. Запас цемента сгрузили с корабля. Начали восстанавливать город. Через неделю подошли первые каравеллы. К исходу второй недели в порту собралась вся эскадра. Количество военнопленных возросло до 15 сотен. Всех взятых в поместьях мастеровых объединили в филиал общего завода с цехами столярным, обувным, шорным и портняжным. Семьи взятых в поместьях испанцев расселили по хижинам бедняков. В течение третьей недели в город прибыли все сухопутные отряды с вождями всех туземных племен острова. Насильщики Известных индейцев заставили большое количество продовольствия. На ближайшее время вопрос снабжения продовольствием был решен. Гвардейцев развестили в парузиновых палатках, а вождей — в знак уважения, в восстановленных домах аристократов. Командор Двягинцев собрал совет вождей. Для пущего морального эффекта вождей собрали в кают-компании Марти, доставив их к парадному трапу корабля, на паровых катерах. Во время восхождения вождей на борт из всех громкоговорителей на полную мощь ревел интернационал. Все сигнальные флаги празднично полоскались на свежем ветру. Вожди впечатлились до печенок. Девятнадцать касиков вождей рыбакских племен свободно разместились вокруг стола. Себя они именовали народом Таина. К счастью, карибов на острове не было. Приглашать на борт шаманов племен не стали, чтобы не осложнять переговоры вопросами вероисповедания. И без шаманов божди сделали обычно строгий вид кают компании, изрядно схожим с новогодним карнавалом. Парадная раскраска тел, овери и перьев, амулетов и шкур производили сногсшибательное впечатление. Тропическая Военно-морская форма моряков выглядела на этом фоне скромно. Со стороны республики присутствовали звягинцев, подкалов, предильщиков и шестеро командиров туземной гвардии, обеспечившие сбор вождей. Гвардейцы раскраски не имели, зато щеголяли в начищенных доспехах. Среди вождей выделялся крупный поджарый живистый воин, единственный из всех вождей, облаченный в испанскую керасу и шлем. Командир туземной сотни Гуаканагари пояснил командору, что это Хуанаболь, вождь единственного местного племени, не покорившегося испанцам. Правда, помимо доблести воинов, этому способствовало и географическое положение племени в центре острова, в ущелье между двух труднопроходимых горных хребтов. Испанцы туда особо и не стремились. Все остальные племена были испанцами покорены, обложены данью и поставляли рабов в инкомьенды. Командиры сотен подтвердили сделанные штабом предварительные выводы относительно положения идейцев на острове. За время испанской оккупации население пережило три эпидемии оспы, холеры и тифа, каждая из которых уполовинивала население. В инкомьендах от типа сильной работы, плохого питания и побоев индейцы мерли, как мухи. На данный момент на острове туземцев насчитывалось порядка 20 тысяч. Из них боеспособных мужчин около 2.500, что было существенно ниже предварительных оценок генштаба. В самом сильном племени Куанаболя осталось всего три сотни воинов. Эпидемии серьезно подкосили и это племя. До организации карантина при угрозе эпидемии туземцы еще не додумались. От имени верховной власти республики командор Звягинцев объявил, что власть испанцев на острове закончилась, республика берет остров под свою могучую руку, сообщил вождям о разгроме всех испанских городов и всего флота, пообещал племенам защиту от посягательств любых внешних врагов, официально подтвердил, что рабство в республике запрещено. Все племена острова становятся вассалами республики, при этом они сохраняют самоуправление, но обязуется платить республике дань древесным углем и продовольствием пропорциональную количеству воинов. Другие ресурсы необходимые республике, будут обмениваться на железные инструменты и прочие промышленные товары. В случае нападения Внешнего врага, вассальные племена выставляют всех своих воинов в ополчение. Племенам предоставляется право добровольно перейти в подданство республики. При этом они переходят в прямое подчинение наркому острова, но освобождаются от дани. Войны подданных племен набираются на службу военное подразделения республики, бесплатно обеспечиваются оружием и снаряжением. За время службы воинам выплачиваются жалования. Индейцы подданных племен привлекаются к заготовке леса, прокладке дорог и другим нужным республике работам с выплатой им заработной платы. Подданным предоставляется бесплатная медицинская помощь и бесплатное обучение детей в школе. О внедрении коммунистических идей в племена речи не шло. Никакой возможности выделить в племена комиссаров у республики не было. Коммунистическое воспитание предполагалось проводить постепенно, через обучение детей в школе. В заключение, командор представил вождям наркома острова Поткалова и коменданта города Прединщикова. Первым из местных выступил Каси Куанаболь. Встав из-за стола, во весь рост он заявил «Город и премия Конанчай. Испанцев на свои земли не пустила. Поэтому и к республике воссалы я не пойду. Попробуйте заставить храбрых воинов моего племени. Бождёй ответил Патькалов. — А никто вас, уважаемый вождь кунанчей, принуждать и не собирается. Но имейте в виду, что в таком случае никаких отношений с кунанчами республика поддерживать не будет, в том числе и торговых. Не будет у племени ни железного оружия, ни железных инструментов. В случае конфликта между любым вассальным племенем и кунанчами войска республики поддержат вассальное племя. Медицинской помощи вашему племени тоже не будет. От очередной эпидемической болезни мы все подданные и вассальные племена излечим, а кунанчи снова вымрут наполовину. А за причинение кунанчами вреда Любому подданному республике, армия республики ответит всей силой оружия. Испанцы и карибы эту силу уже сполна на себе испытали. Так что решайте сами. Больше против никто из вождей не выступил. Наоборот, за избавление от жестокого гнета испанцев вожди готовы были молиться на республику. Затем Звягинцев и Паткалов ответили на многочисленные вопросы вождей. Со слов гвардейцев вожди достаточно подробно знали об условиях жизни племен под властью республики. Теперь они получили подтверждение непосредственно от руководства республики. Вождям раздали по два проекта договора на испанском языке о подданстве и о воссалитете. На этом собрании закрыли, предоставив вождям сутки на размышление На следующий день 16 вождей в том числе вожди всех прибрежных племен, захотели вступить в подданство. Им от испанцев досталось сильнее всего. Трое вождей, включая Куанаболя, предпочли воссталитет. Договора подписали, неграмотные вожди поставили отпечатки пальцев. Затем обсудили и утвердили порядок несения пограничной службы, набора воинов в конвойные войска, гарнизон и в гвардию. Решили призвать половину воинов от всех подданных племен. Договорились о размерах даний, системе связи и сигнализации, аналогичным принятым на Тринидаде. Как обычно, вожди сватали своих дочерей в жены вождям республики. Предложение с благодарностью приняли. Закончили собрание выборами верховного вождя острова. По представлению Звягинцева им стал Гурагчель вождь племени, земли которого окружали город. Так было удобнее для связи со всеми остальными племенами. Вечером в городе состоялся пир, на котором отпраздновали заключение договоров с племенами. Выставленные под открытым небом столы ломились от угощений, крепленное вино лилось с рекой, вожди и шаманы с непривычки упились в усмерть. Организация взаимодействия с туземцами Заняла почти месяц. В обратный путь эскадра двинулась только 16 августа. В городе приступили к обучению одной сотни конвойников, двух сотен пограничников, трех сотен гарнизонных войск и пяти сотен гвардий, набранных из местных. Доставленные эскадрой войска пока остались в городе. Из частично восстановленных крепостей смотрели в океан дула трех пушек. Стену на перешейке прикрывали пушка, два миномета и два пулемета. Бухту и ее материковый берег контролировали минометы и пулеметы. Военнопленные весь световой день трудились на восстановительных работах. Каравелла Свердлов приступила к еженедельным обходам побережья острова и сбору дани в племенах. Галеон Фрузе остался в Сан-Хуане. Верфь закончила постройку двух парусно-моторных шхун, каждая с двумя паровыми двигателями по 200 лошадей. На испытаниях шхуны, названные «Матрос-Железняк» и «Котовский», показали максимальную скорость под моторами в 11 и 12 узлов. При свежем попутном ветре они разгонялись до 10 узлов без моторов и до 16 узлов под моторами. На баке каждой поставили по 3 дюймовке, На юте — миллиметровый миномет и станковый пулемет. Экипажи «Шхун» укомплектовали по-новому. Командир, штурман, стармех и артиллерист из Мартийцев, все младшие специалисты из Туземцев, старпом, суперкарго, штурман, боцман, испанцы, палубная команда поровну из испанцев и араваков, оборудажная команда, войны араваки под командованием испанцев. Всего 52 человека. На этот же стандарт комплектования начали переводить и экипажи старых парусников. Командирами кораблей выставили старшин, присвоив им звание младших лейтенантов. Мартийцев в экипажах вооружили автоматами и ППД и пистолетами ТТ. Специалистов-араваков — револьверами, палубную команду — обрезами, абордажников — обрезами и холодным оружием. На верфи заложили 6 50-тонных сражевых катеров, два из них под двигателями ГАЗ, четыре подпоровые 50-сильные моторы. 90 миллиметровая пушка с унитарным выстрелом после доработок успешно прошла испытание и была принята на вооружение. Лениво разработали фугасный и деревобойно зажигательные снаряды. Начали их серийное производство. Орудия комплектовали оптическими прицелами. Проходило испытание Трудюимовка с гидропневматическим противооткатным устройством. Автоматы ППД, пистолеты ТТ, карабины Мосина и танковые пулеметы пошли в серию. Гладкоствольные двустолки и обрезы у Мартицев изымались и передавались в туземное подразделение. Взамен Мартицем выдавалось нарезное оружие. Из Маракайба пришли на гранаду два немецких Галеона, загрузились товарами, выпущенными в республике, и отплыли в Гамбург. На железный рудник Тринидада перебросили пленных из Конкерабии и из Гренады и возобновили работы на руднике. Карибы у Кутапеля полностью уничтожили на острове Табага карибов Тетекетля. Сам Тетекетль погиб в бою. Как и договаривались, Укутепель вернул республике две винтовки, сотню пленных испанцев и половину трофейного оружия. Сам Укутепель стал верховным вождем Табага. Только вот воинов у него осталось чуть больше сотни, из них половина раненых. И почти полторы тысячи вдов с детьми племя Табага приняли в подданство. На остров перебросили три сотни пленных, и начали строить форт. Наркомом острова назначили лейтенанта Синицына.